в уставе нет прямого указания еще надно нравы исправительные средства судебного возмездия наименее удачное и наименее приличные духовному пасторству однако допущенные в практику церковного суда того времени это телесные наказания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 а митрополиту заплатить пени 6 гривен. Одно из правил русского митрополита Иоанна II, 1080-1089 годы, объясняет, в чем должна была состоять эта казнь. Занимающихся волхованием надлежало сперва отклонять от греха словесному вещанию, а если не послушаются, яро казните, но не до смерти убивате, не их в телесе.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 осложнял действувшую карательную систему наказаний мерами нравственного исправительного воздействия рассчитанными на оздоровление и укрепление больной воли или шаткой совести каковы епитемя арест при церковном доме телесное наказание